Не может удача сопутствовать во всем. И с чего захотела? Чтобы разум и крупное состояние привалило, и замужество? Уж тут надо выбирать между богатством и любовью. Будь ее воля, выбрала бы... А если бы кто-то и вправду предложил ей этот выбор?» Тася задумалась. «Что ответить, не лукавя перед собой?» За каких-то два месяца она привыкла тратить деньги, не задумываясь о последствиях. Деньги давали уважение, деньги давали власть. Смогла бы она пожертвовать богатством ради жизни с любимым в законном браке. О чём она думает? Не зря народная мудрость гласит, «Был бы милый по душе, будет рай и в шалаше». Совсем недавно она была бедна и мечтала только о Михаиле. Что же изменилось сейчас? Да ничего. Тася выбрала бы любовь. Но только кто же позволит выбирать? Сама судьба уже все решила за них. Но на сердце нет горечи поражения. Счастье не потеряно, битва не проиграна, решающее сражение еще впереди. А Тася остается только терпеливо ждать». Ждать и надеяться, что когда-нибудь они будут с любимым вместе, навсегда, и уже никто больше не посмеет их разлучить. Она в это верит, и вера придает ей силы. Ради любимого она вынесет все невзгоды, и никто не сможет ее сломить. Конец книги. Январь 2008 года читала Татьяна Телегина.